Григорий родственников, мама. Холодный ветер бросал в лицо прелые листья. корявые мокрые ветви деревьев в кровь раздирали лицо. Но Марта не останавливалась. Там, впереди, был ее сын. Она отчетливо слышала его голос. «Надо спешить!» Этот лес слишком страшен и опасен для маленьких детей. Женщина не плакала. Она выплакала все слезы с того дня, как ее Ханс исчез. О, она хорошо помнила тот вечер, когда услышала тонкий вскрик сына. Помнила, как выбежала на крыльцо и обнаружила пропажу ребенка. Лишь рваный лоскуток его рубашки белел среди травы. И этот кусочек ткани был обильно смочен кровью. Хан искали три дня и не нашли. Староста заявил, что ребенка унес волк, но Марта не верила. Она была дочерью охотника и умела читать следы. Волков тот вечер у деревни не было. Зато на песке вдоль канавы отчетливо отпечатались следы босых детских ног. Следы вели в лес. Почему Ханс ушел, кто мог ранить мальчика, где он сейчас? Сердце матери разрывалось от боли, умелые следопыты давно перестали искать Ханса, перестали искать все, но только не Марта. Каждый день она уходила в лес и бродила до позднего вечера, плакала и звала сына, а сегодня не пошла, Отчего? Неужели смирилась с чудовищной потерей? Слёзы давно иссякли. Некогда роскошные черные волосы посидели. Глаза потухли. И тут она услышала голос. Тихий слабый, словно оборванный плач колокольчика. Туман плыл над чёрным болотом. Даже отважные охотники не осмеливались забредать в эти гиблые места. О тёмных топях рассказывали жуткие истории. Мама, «Мама!» Детский схлип заставил Марту броситься в гущу кустарника. «Никого!» Женщина в отчаянии закружилась на месте, напрягая слух. «Ханс! Ханс мальчик, мальчик мой! Мальчик, мой, мой где, где ты?», ты? Нога по колено провалилась в чавкающую грязь. Тяжелый дух болотной гнили вызывал тошноту. Женщина ползком выбралась нам шестую кочку и, стоя на четвереньках, надрывно завыла. Мамочка! Ханс! Хан! Ханс! Марта кинулась на зов, раздирая юбку об острые ветви каменевших сосен, неуклюже переваливаясь через нагромождение стволов и ветвящихся, как змеи, корней. Споткнулась и зарылась лицом заросли ядовитого багульника «Мама!» Женщина подняла голову и до боли на зрение. За белесым дымным туманом угадывалась поляна, густо поросшая болотной пушицей. И там... Среди тонких стеблей, словно нанизанный на зеленые спицы, лежал какой-то предмет. Сердце забилось в груди раненой птицей. Уж больно это походило на тельце ребенка. прошептала несчастная женщина и поспешно бросилась к находке. «Нет, это был не Ханс. На зеленом ковре лежал мальчик, явно младший ее сына». Наверное, ему не было и четырех лет. Маленький и худенький, беззащитный в своей ноготе, крупноголовый и Малыш был мертв. Марта с ужасом взирала на его посиневшие тельце местами тронутое гниением. На впалом животе отвратительная рваная рана, обнажающая засохшие черные кишки — И в этой ране копошатся блестящие белесые черви. От трупа исходил невыносимый смрад. Марту передернуло от отвращения, И одновременно сердце обожгло острой жалостью. «Бедное дитя! Его надо похоронить!» «Или сначала найти Ханса, ведь он звал ее!» «Она слышала его голос!» «Или это всего лишь морок!» «Проклятое колдовство!» «В их местах уже давно происходит что-то неладное. Видимо, люди прокневели Создателя». Утерев рукавом повлажневшие глаза, Марта огляделась. Увидела лежащий на земле древесный корень, сгодится. Подняла его и вернулась к мертвому младенцу. И тут ей показалось, что в облике мертвеца что-то неумолимо изменилось. Она не могла понять, что, пока не взглянула на его лицо. Глаза! Они ведь были закрыты. Однако сейчас Марта их видела открытыми. Странные глаза. Только белки с красными прожилками, без зрачков. Пустые. Голодные. Да! «Голодные! Марта готова была поклясться, что в этих глазах явственно читается голод!» Женщина затаила дыхание. Ужас сковал шею и заструился по спине холодным потом. А младенец неожиданно улыбнулся и сел. Крик застрял в горле женщины. Она сделала шаг назад. А ребенок вдруг проворно схватил ее за руки, сила была у него не детская, рывком потянул на себя, и Марта упала на колени. «Я поймал маму!» – громко воскликнул младенец. «Я поймал!» Тотчас лес наполнился криком и визгом. Со всех сторон к ним спешили дети разных возрастов, но одинаково грязные и обезображенные. «Мертвые!» Марта рванулась, что есть силы. Оторвала схватившего ее младенца от земли, но не удержалась на ногах и упала на спину. Ребенок засмеялся и громко сообщил окружающим. «Я поймал! Я им первым!» Острая, как иголка, боль пронзила предплечье. Марта страшно закричала, вскочила на ноги, сбросила маленького людоеда. Но тотчас повалилась снова, потому что сразу двое детей прыгнули ей на спину. Снова жгучая боль в шее, в ногах. От нарастающего страдания сознание женщины помутилось. Она крутилась на месте, падала, в каталась по земле, подминая маленьких чудовищ, и кричала, кричала так, как никогда в жизни. А потом боль прошла. Сознание медленно возвращалось, вливая в тело невиданную ранее силу. И эта сила бодрила и возбуждала. Марта выпрямилась во весь рост, расправила плечи, легко оторвала от себя одного из мертвецов, продолжавшего грызть ее тело. Швырнула на землю, тот обиженно всхлипнул. «Мама больше не вкусная!» Марта огляделась по сторонам. Никогда мир не казался ей таким ярким и понятным. Он создан для неё. Она чувствует его запахи, биение сердца, видит, как по переплетенным, словно паутина сосудом, текут жизненные соки. Она чувствует аромат свежей крови. Приятный холодок пробежал по кончикам пальцев. Женщина посмотрела на свои руки. На месте бледных, неровно обрезанных ногтей прямо на глазах отрастали блестящие черные когти. Дети. Ее дети стояли рядом и счастливо улыбались. В толпе она увидела Ханса. Он изменился. Исчезли его пшеничные кудри, голова стала крупнее, рот шире. Но таким он ей нравился больше. Марта погладила его по гладкому безволосому затылку. Мальчик глянул на нее снизу вверх и пожаловался. «Мама, мы очень голодны!» «Знаю!» Ответила Марта и посмотрела сквозь переплетенные ветви деревьев куда-то вдаль. «Знаю, дети мои, я накормлю вас. Совсем скоро у вас будет много вкусного двуногого мяса!» Бескровная губа растянулась в усмешке, обнажив длинный острый клык. Вы слушали рассказ Григория Родственникова «Мама». Читала Леся Шишкова.